Глава девятая. Страх смерти. Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность. Эммануил Кант. Страх человека, который и в самом деле с глазу на глаз встречался со смертью, на войне, пережив насилие, сопряженное с угрозой для жизни, тяжелейшую катастрофу болезнь которая поставила его на грань жизни и смерти и справился с этой болью страх особый все эти люди испытывают вовсе не такой страх смерти как обычно о нем думают те кто не оказывался в подобных экстремальных ситуациях в нем как это ни парадоксально очень много жизней это даже скорее не опыт умирания а опыт воскрешения спасение жизни именно это ощущение самое сильное некое заострение ощущение жизни жив живу да и по собственному опыту я могу сказать то же самое подчас это жив в связи со множеством внешних факторов свойственных переживанию у катастрофы не слишком позитивно не слишком оптимистично что ли но это именно ощущение жизни. во всех же остальных случаях когда человек боится смерти умозрительно осознавая ее через смерть других людей речь идет сугубо о невротическом страхе. я сейчас сказал опыт умирания но это не совсем правильно мы не знаем и никогда не узнаем что такое быть мертвым умирать один раз возможно и узнаем что такое умирать, но даже в этом единственном и последнем случае вряд ли поймем что это оно а если и поймем то уж точно никому не расскажем мы можем только строить догадки и до тех пор пока мы не умерли наш опыт умирания скорее некая фантазия гипотеза даже люди пережившие клиническую смерть а мне приходилось не раз беседовать с ними не предлагают ничего внятного они не могут рассказать как это быть мертвым умереть ну какие то переживания но не смерть Великий Иван Петрович Павлов, будучи настоящим ученым до мозга костей, пытался в научных целях организовать процесс феноменологической фиксации своей смерти. Рассказывают, что он дал своим ученикам задание, чтобы те сидели у его постели и конспектировали его отчет о том, как он умирает. Надо сказать, что Иван Петрович, даже будучи в состоянии агонии, продолжал анализ и даже быстрее лечащих врачей диагностировалл у себя отек мозга но по большому счету из этого эксперимента так ничего и не вышло врачи его лаборатории находились рядом фиксировали слова учителя потом он на время впал в забытие прошло еще несколько часов была ночь и вот в ночи быть может под утро иван петрович встал с постели был болезненно оживлен сказал что ему надо собираться на работу и умер мы не узнаем смерть когда она явится к нам это же так сложно как и узнать в толпе человека которого ты никогда раньше не видел а лишь общался с ним например через интернет как понять кто из них в этой толпе он в общем наши умозрительные опасения связанные с грядущей смертью есть чистой воды фантазия а бояться того о чем ты не имеешь ни малейшего представления кроме плодов твоего же собственного богатого воображения нельзя вот картина закрыта плотным куском материи можешь ли ты испугаться того что на ней изображено нет это невозможно мы боимся собственных представлений о смерти но не смерти как таковой мы боимся что не будет этой жизни но не смерти возможно это и звучит как то странно парадоксально но это именно так если же наша фантазия становится навязчивой то дело не в смерти Дело в том, что у человека есть некие проблемы в жизни, решения которых он не способен отыскать. Проблемы, которые, возможно, он даже не осознает, и проблемы, никак не связанные со смертью, скорее наоборот. Страх смерти может свидетельствовать о каких-то проблемах человека в интимной сфере, об ощущении его малоценности, о проблемах в отношениях с окружающими. В общем, о чем угодно, только не о смерти как таковой. В результате хронических проблем по всем фронтам у человека зачастую действительно развивается ипохондрия, нарастает депрессия с соответствующими депрессивными мыслями или же формируется состояние панического ожидания всяких катаклизмов. У меня была пациентка, которая боялась, что однажды ночью ее дом обрушится, и, не дождавшись спасателей, она умрет от обезвоживания. Ей по телевизору добрые журналисты рассказали о подобной душесчипательной истории. поэтому перед сном она всегда ставила рядом со своей прикроватной тумбочкой бутылку воды женщина не простоо была убеждена в том что ее дом обязательно рухнет в результате теракта но еще и рисовала себе четкую картину того как именно это будет происходить согласно ее планам при обрушении издания бетонные плиты должны были сложить ее диван так что она оказалась бы в нем как кусок сыра в двойном бутерброде и все будет прекрасно рассуждала она но спасателей придется ждать долго, а поэтому необходима питьевая вода. Разумеется, такая фантазия – это банальный невротический страх, который выдает сам себя своей же нелепостью. Позже выяснилось, что у этой женщины действительно были серьезные проблемы невротического характера, связанные с сексуальной неудовлетворенностью и страхом перед серьезными отношениями. Так что если человека преследует страх смерти – то, как бы странно это ни звучало, говорить о смерти следует в последнюю очередь. Не в смерти здесь дело, а в страхе и неврозе. Поэтому необходимо найти источник тревоги, причину внутренней неудовлетворенности человека, то есть проблему жизни, которая в конечном итоге выливается в страх смерти. С другой стороны, смерть и переживание по ее поводу – это, конечно, мировоззренческая проблема. Смерть стоит в ряду множества событий, с которыми я должен суметь примириться. На самом деле в жизни немало неприятных вещей, с которыми нам приходится соглашаться, хотя мы вовсе не горим соответствующим желанием. Например, каждому хочется, чтобы его любовь вечно оставалась такой, какой была в начальный период развития отношений, со всеми характерными трепетаниями, эстетическими переживаниями, мурашками, по коже и так далее и тому подобное. Но любовь меняет свое качество, становится другой. и нам надо внутренне принять это ее преображение. В противном случае мы будем постоянно искать эту агонию любви и превратимся в этаких «перекати-поле», причем довольно быстро выхолостимся и уже не сможем влюбляться. Примириться надо и с тем, например, что наши родители никогда не будут относиться к нам так, как бы нам того хотелось. У нас с ними могут быть замечательные отношения, но у человека всегда есть некая мечта о чем то таком, чего никогда в этих отношениях не состоится. Надо примириться и с тем, что твои дети существа абсолютно самостоятельные однажды они вырастут, и ты будешь им не нужен, по крайней мере в той степени, в которой бы тебе того хотелось, и они будут проводить время с тобой из уважения из вежливости, из благодарности. но не потому что для них это жизненно важно повзрослевшие дети станут как то по своему строить свою жизнь и поэтому рано или поздно но нам придется смириться с их самостоятельностью и свободой. надодо принять свою национальность происхождение время в котором тебе довелось жить хотя возможно в другую эпоху было бы и поспокойнее и повеселее хотя не факт. Беполезно спорить и с тем, что всю жизнь нам придется как-то зарабатывать на эту жизнь, и вряд ли когда-нибудь наступит период, когда ты сможешь позволить себе не думать о деньгах. В общем, существует огромный список вещей, с которыми мы вынуждены согласиться примириться, и не следует, мне кажется, как-то особо выделять из этого ряда болезни и смерть. Смерть стоит в ряду потерь, которой мы в большом количестве переживаем по ходу своей жизни. смерть наших надежд ожиданий мечтаний смерть близких людей когда человек умирает он до последнего момента не понимает этого и даже строит планы на завтра в нас заложен инстинкт самосохранения мы будем бороться за жизнь до последнего не допуская что смерть случится вот-вот А если и допустим это на какой-то миг, то все равно будем этому подсознательно сопротивляться, устремляясь своей мыслью в будущее, в котором, как покажет время, нас уже не будет. Это в кино герой лежит и говорит «Я умираю, но перед тем, как уйти, скажу тебе последнее слово – будь человеком». Затем закрывает глаза конец фильма. Реальная смерть, любая, застигнет нас врасплох. поэтому фактической смерти мы испугаться не успеем если говорить о моих родных то мой дядя умер когда я был еще совсем маленьким он трагически погиб и разумеется с ним никто не успел и не думал прощаться да и сам он конечно не предполагал что так может случиться смерть просто пришла и забрала его а вот мои бабушки и дедушки умирали от тяжелых и как говорят в таких случаях продолжительных болезней казалось бы с каждым из них я мог успеть попрощаться но ни с кем не удалось всякий раз когда мы расставались мы расставались до следующей встречи а в какой то момент вот такая предпоследняя встреча оказывалась последней, но все мы узнавали об этом постфактум то есть даже понимая что дни сочтены никто не знал что это случится например завтра или сегодня вечером мой любимый дедушка антон бадмаевич Умирал на протяжении нескольких долгих и тяжелых лет. Заболевание было ужасным, мучительным. На чем держалась его жизнь, понять было невозможно. К тому времени мы уже похоронили и деда Ивана, и бабушку Тоню, и бабушку Нину. Я знал, что какая-то предпоследняя встреча с дедом Антоном будет последней. Всякий раз, когда я приезжал его навестить, я думал об этом. Возможно, сегодня последний раз. получилось так что я прощался с ним множество возможно десятки раз но так и не простился в последний раз потому что роковая минута неизвестна до этой самой роковой минуты смерть если это не самоубийство всегда застает человека врасплох мы не успеем и не сможем понять вот она пришла и мы будем сражаться до последнего а потом она победит и бояться уже будет некому так что сейчас мы рассуждаем не о фактической смерти а о том что мы о ней думаем как соотносим ее со своей жизнью это вопрос исключительно мировоззренческий и его решение на мой взгляд лежит именно в этой плоскости смерть как смерть мы переживем в ряду других событий жизни даже не заметив ее исключительности существует большое количество хитроумных тезисов аргументов подчас очень изящных которые помогают человеку снизить интенсивность его страха перед смертью многие пытаются как-то рационализировать это событие могугу например привести цитату из античных классиков я никогда не встречусь со смертью потому что пока я жив ее нет а когда она придет меня уже не будет раззмышлений тезисов подобного рода очень много и на мой взгляд такие логические уловки довольно полезны Они нас на время приободряют. Но нужно понять другое. На здравую голову бояться смерти нельзя. Почему я прихожу к такому умозаключению? Потому что ошибочно утверждать, что мы боимся неизвестности как таковой. На самом деле мы боимся неизвестности, которую каким-то образом все-таки можем себе вообразить. Когда мы приходим на новую работу, мы тоже не в курсе, что нас ждет. нако подозреваем, что там нам может встретиться ужасный начальник, плохой коллектив, сложные задания, которые окажутся нам не под силу. Мы ничего не знаем о будущей работе, но все равно напридумываем себе страхов и ужасов, наполнив эту неизвестность воображаемыми опасностями из нашего прошлого опыта и общих представлений. Точно так же мы насыщаем воображаемыми кошмарами и свою смерть. Как это меня не будет? Что я буду делать? То есть мы вообразили себе наше отсутствие и свою деятельность. «И это навсегда?» — спрашиваем мы в панике. «Это что, всю дорогу не быть?» — пугаемся мы этой чудовищной мыслью. «Мы боимся того, что, как мы предполагаем, ждет нас там, где царит неизвестность. Но ведь истинная неизвестность — это ничто, ноль, черный квадрат. Невозможно бояться «ничего». Как нельзя сидеть на отсутствующем стуле, так нельзя и бояться ничего. Иными словами, мы додумываем для себя какие-то ужасы, сопряженные со смертью, и боимся собственных фантазий о том, что случится за гранью небытия. О самой смерти, повторяю, мы бояться не можем. То, что мы называем страхом смерти, на самом деле таковым не является. Это страх того, что мы себе вообразили под названием смерть. а испугаться того что абсолютно неизвестно и является абсолютным нулем невозможно и если подумать над этой мыслью не торопясь то станет понятно смерть это отсутствие это ничего а ничего по моему легче понять чем бесконечность правда